Глава 9. Отчёты Элдерсона. Суббота, 26 августа. 3 дня, которые частый детектив Джас Элдерсон выделил в своём деловом расписании на расследование дела в Пейнбери, закончились. Утром четвёртого дня обитатели дома на Плейн-стрит получили от него послание, не содержавшее, впрочем, ровно ничего, кроме счетов и рекламных буклетов. Стефан и Анна переглянулись и с неприязнью уставились на бумаги. К чему что-то говорить, когда всё ясно без слов? Этот парень подвёл их в момент, когда члены семейства Дикинсонов могли приблизиться к разгадке тайны, похоже, снова откладывалось, причём на неопределённое время. Стефан и Анна впервые по-настоящему осознали, сколь непросто далось им ожиданиям. И какие ещё мучения ждут их впереди? Ничего удивительного, заговорила наконец Анна, впервые с тех пор, когда они со Стефаном сели завтракать. Я так и думала, что 3 дня, о которых упоминал этот тип, совершенно недостаточный срок для столь большой работы. Но почему он не прислал хотя бы промежуточный отчёт? При сложившихся обстоятельствах даже неполная информация даёт пищу для размышлений. А надо же нам за что-то зацепиться, верно? "Мда", пробормотал Стефан, не прибавив больше ни слова. Сразу же после завтрака он отправился в путь, велев Ани ждать его дома. Погода испортилась. Сильный юго-западный ветер гнал перед собой мелкий дождь. Плащ Стефана становился всё тяжелее. Это был холодный и мерзкий день, поэтому молодой человек приветствовал даже искусственное тепло подземки, где чувствовал себя гораздо уютнее, чем на улице. Стефан Дварсти позвонил в дверь Элдерсона, прежде чем дождался ответа. Когда же дверь наконец распахнулась, молодой человек с удивлением увидел незнакомую девушку с большими серыми глазами. Впрочем, о тридцати привлекательности незнакомки Стефану и в голову не пришло бы. Она была хорошенькой, высокого роста и несколько сдержанной. Взглянув ещё раз на незнакомую девушку и сравнив её внешние данные с образом мрачного и ухоженного мальчишки посельного, открывшего ему дверь в прошлый раз, Стефан даже на секунду подумал, что ошибся и поднялся не на тот этаж после чего еще раз прочитал надпись на дверной табличке. Пока он в смущении смотрел на девушку, а затем на табличку с именем, она наблюдала за ним с полным спокойствием, хотя и не без легкого удивления. «Что вы хотели?» — спросила незнакомка как раз в тот момент, когда Стефан окончательно понял, что попал в нужное место. «Скажите, мистер Элдерсон, у себя?» — спросил Стефан. На боюсь, сегодня его не будет, последовал ответ. Думаю, вы сможете застать его в понедельник. Насколько мне известно, в понедельник он весь день проведёт в офисе. Но мне необходимо увидеть его именно сегодня, произнёс Стефан. Вы случайно не знаете, где его можно найти? Девушка отрицательно покачала головой. Сегодня его точно не будет, повторила она. Потом спросила: "Вам не затруднит назвать своё имя? Возможно, я смогу чем-нибудь помочь вам". "Моя фамилия Дикинсон", ответил Стефан. Лицо девушки просветлело. "Значит, вас зовут мистер Дикинсон, и вы пришли по делу, связанному с отелем Пэнберри, не так ли?" Да, мистер Элдерсон обещал сегодня утром прислать мне отчёт по этому делу, но я его так и не дождался. Между тем, он отлично знал, насколько это срочно и важно для меня. "И я не желаете ли войти?" спросила девушка и отошла в сторону, пропуская его. Закрыв за ним дверь, она добавила: "Если подождёте пару минут, я скажу и узнаю, не оставил ли он что-нибудь для вас". Стефан остался стоять в маленьком холле, в то время как красивая незнакомка отправилась вглубь помещения. Довольно скоро девушка вернулась с загадочным выражением лица, которое Стефан безуспешно попытался расшифровать. "Боюсь, вам придётся пройти и помочь мне", сообщила она и повела гостя в кабинет. Мистер Элдерсон сидел в кабинете за столом, заваленным многочисленными бумагами. Обойнял перед собой руки и положил на них голову. Он глубоко и ровно дышал, временами издавая громкие звуки, напоминающие храп. Перед ним на столешнице стояла пустая бутылка из-под виски, а на полу у ног валялся разбитый стакан. В комнате висел тяжелый запах спиртного и табачного дыма. "Видите, что происходит? Совершенно спокойно", произнесла девушка. Дело в том, что он сидит на бумагах, а сам он очень тяжёл, и я не в состоянии без посторонней помощи сдвинуть его с места. Если вы его приподнимете, я смогу взять бумаги и опять же с вашей помощью вновь посадить его на стул. После чего вы получите доступ к нужным вам документам. Поскольку присутствие девушки оказывало на Стефана просто магическое воздействие, Молодой человек воспринял её не совсем обычное предложение как самую обыденную вещь на свете и сделал всё так, как она попросила, то есть подхватил мистера Элдерсона под мышки и под колени и на пару секунд приподнял над сиденьем. Этого короткого времени вполне хватило для того, чтобы девушка смахнула с сиденья тёплые помятые бумаги. И вернула стол на место, не позволив Стефану рухнуть под тяжестью массивного тела детектива, которое он держал в руках. Мистер Элдерсон же во время всего этого действия пробормотал несколько неразборчивых слов, видимо, протестой о против того, что его беспокоили, и вновь забылся сном. Благодарю, сказала девушка. Теперь, полагаю, все нужные вам документы здесь. Она собрала бумаги со стола, подняла несколько упавших листов с пола и присоединила их к тем, что взяла со стула. Осталось только разложить их по порядку. По счастью, он всегда пронумеровывает листы отчётов, так что это не составит большого труда. Положить бумаги в конверт. "Да, пожалуйста", пробормотал Стефан, шумно втягивая в лёгкие воздух. Затем, после секундной паузы, спросил: "Но «Ну откуда вы знаете, что это те самые бумаги, которые мне нужны? Они находились, так сказать, в некотором беспорядке, и я начал было опасаться". Девушка оторвалась от процесса заклеивания большого конверта. "Ах, вот вы о чём", она ткнула пальцем в хропевшего мистера Элдерсона и добавила: "А можете не волноваться, в конверте именно то, что вам требуется". Но да вы сами увидите, он никогда не начинает с этого, девушка кивком указала на пустую бутылку и позволяет себе немного расслабиться только когда закончит работу. Своевород да рефлекс, понимаете? Проблема в том, что он не знает, когда нужно остановиться. А вот почему? Она пожала плечами и замолчала, оставив предложение незаконченным. Вчера он вернулся из Пенберри довольно поздно и, похоже, трудился над документами почти всю ночь. Девушка протянула конверт клиенту. "А вот ваши бумаги, мистер Дикинсон", произнесла она тоном, в котором сквозило желание поскорее от него отделаться. "Прошу извинить, что вам пришлось ехать за ними в офис". Стефан взял у неё конверт и засунул в карман плаща. «Весьма вам благодарен». Но тут он посмотрел на храпевшего Элдерсона. «Вы действительно собираетесь остаться здесь, хм, в одиночестве? Быть может, я смогу вам чем-нибудь помочь?» Губы девушки мгновенно сжались в тонкую нить. «Спасибо, но ничего такого не требуется», — сухо сообщила она. «Со мной все будет в порядке. А теперь позвольте проводить вас к выходу». Стоя на пороге, Стефан проговорил: "А ещё раз большое вам спасибо за помощь, мисс Элдерсон", резко сказала девушка и захлопнула дверь. У него перед носом